как-то пляшущие цветные пятна в виде человеческих силуэтов и тому подобное. Усекаете мою мысль?» Федор Федорович молчал, растерянно хлопая глазами. «Так значит, это были не привидения, а галлюцинации?» — вскричал Дима, хлопнув в ладоши. «Умница ты моя, сообразительная!» — ласково погладил Шура его по голове. «Совершенно верно! Это были видения, вызванные временным помутнением разума по причине воздействия на мозг паров 3-этилхлорида-двуокисер-тути. Но почему же эти пары действовали только в короткий срок непременно в полночь?» С не меньшим жаром воскликнул Дима. «А почему они не действовали раньше?» Добавил немного пришедший в себя фёдор Федорович. «Я же эту бутыль давно притащил, месяца два назад. И откуда этот твой Куча вопросов, и все резонные, усмехнулся Холмок. «Отвечаю». Он подошел к одной из стен комнаты и похлопал по ней ладошкой. «Известно ли вам...» Уважаемый Федор Федорович, что находится у вас за этой стеной? Двор треста водоканал, пожал плечами хозяин. И все? Прищурил один глаз шур Все, а что еще? А то, что около месяца назад водоканал в этом твоем дворе соорудил насосную станцию для горводопробода в целях экономии средств На эти деньги потом устроили банкет в честь спуска станции. Одну из ее стен не построили, а просто поставили эту станцию впритык к вашему дому. И роль четвертой стены стала играть выходящая во двор глухая стена вашего дома. И за стенкой вашей кладовки оказались электродвигатели водяных насосов. Ровно в полночь. Диспетчер включал их на некоторое время, дабы выгнать из водопроводных труб остатки воды, во избежание ее подмерзания и образования воздушных пробок после прекращения подачи воды. А, как известно, в Одессе ее отключают ровно в полночь. До тех пор, пока к этой станции не подключили новые дома на фронт и слободки, необходимости в работе этих насосов не было, так что таинственный вой — это не что иное как звук работающих за стеной электромоторов. — Да, но при здесь привидения? То есть эти галлюцинации? — недоверчиво спросил Федор Федорович. По его лицу было заметно, что он не слишком верит рассказу Холмова. — Сейчас дойдем и до привидений, — усмехнулся Шура. Его забавляло недоверчиво глуповатое выражение лица хозяина. Каким-то образом днище бутыля с триэтилхлоридом оказалось расколотым. Очевидно, вы разбили его, когда небрежно опустили бутыль на железные банки в кладовке. И он начал протекать на пол и испаряться. Кстати, очень важная деталь. Пары триэтилхлорида тяжелее воздуха, поэтому они вполне мирно стелились по полу кладовки наподобие невидимого тумана и никого не трогали до тех пор, пока за стенкой не заработали электромоторы. Их очень несовершенная система воздушного охлаждения поднимала вокруг настоящий смерч. Сквозь щели в стенке и полу, проделанные не одним поколением мышей, воздушный вихрь врывался в кладовку, взбаламучивал испарение, выталкивая их в прихожую. Где поры триатил хлорида подхватывал сквозняк, помните открытую форточку я не оказывались в комнате а затем образно говоря в мозгу присутствующих таким образом и появлялись пляшущие привидения. через некоторое время часть порогы летучивалась форточку часть снова оседала на пол и призраки исчезали помните федор федорович в ту ночь когда вы легли спать на полу вы в отличие от нас снова увидели привид так вот это на вас просто действовали осевшие на пол испарения. У Федора Федоровича было такое же напряженно-недоуменное выражение лица, как у дебилов-торогодника спецшколы для умственно отсталых детей, которому объясняют принцип действия синхрофазотрона.